Глава 20. Мне казалось, что опаснее местных крупногабаритных самолетов транспорта просто не существует. Но как же я был неправ? Вертолет, или, как его называли в старину, геликоптер, винтокрылый летательный аппарат вертикального взлета и посадки, у которого подъемная и... Пропульсивные силы на всех этапах полета создаются несущими винтами с приводом от газотурбинных двигателей. Если вдуматься, то это же просто кошмар, какая неустойчивая штука. Но, по словам Студнева, стоила она очень и очень дорого, а еще частенько участвовала в боевых и спасательных операциях. Да уж, и как можно использовать для подобных мероприятий аппарат, который сам от малейшего перепада ветра придется спасать? Местные люди чудные, ощущение, будто им не хватает опасности и риска. Огромная штуковина со здоровенными лопастями, которую вечно кренит, и пилоту приходится буквально отлавливать ее для стабилизации? Норм, полетели. Здоровенный аппарат, который удерживается в воздухе благодаря крыльям и парочке керосиновых двигателей? Почему нет? Стартуем! Маленькая консервная банка, оснащенная бензиновым двигателем на тысячу лошадиных сил, и которая в любом случае не выдержит столкновения на скорости свыше 200 км в час? Круто, поехали! Таких примеров у местных землян было очень и очень много. Семен все порывался сводить меня в баню. Это такое место, где температура воздуха разогревается до 100 градусов. А если брызнуть на печку водой, внутреннее давление в организме подскакивает до критического, и система охлаждения тратит колоссальное количество воды, чтобы дать человеку шанс. Но потом все участники этого мазохистского мероприятия начинают хреначить друг друга, Вицами из березовых или дубовых веток, внимание, заблаговременно вымоченных в кипятке. Да, я, конечно, бог войны, повидал в жизни много жести, но это даже для меня перебор. В общем, мне пришла в голову идея оттягивать момент похождения в баню до последнего. Уж больно сомнительное мероприятие. А пока мы летели на Патрике, я успел полюбоваться видами ночной Москвы с высоты птичьего полета. «Красиво, конечно, но столица империи — это как фильмы National Geographic про Австралию. Посмотреть иногда интересно, но чтобы ехать в эту прекрасную страну, где абсолютно все пытается тебя убить, идея крайне сомнительная». «Прилетели!» — сообщил Студнев. «Сейчас мы с Джоржиком посмотрим, где свободнее на дорогах и составим для вас маршрут возвращения». Тут рядом есть выезд на платную трассу. Там ограничение скорости 300 км в час. Да и машин нет, потому что никто не хочет платить 50 рублей. В общем, сейчас глянем, как лучше доехать и скинем. Благодарю. Я вручил наушники и, выйдя из вертолета, зачем-то пригнулся. Это получилось на автоматизме. Как будто моих метр семьдесят восемь хватит, чтобы случайно дотянуться макушкой до винтов. Кот и девчата поспешили за мной. «Меня укачало», — выдохнула голубика, когда мы зашли в лифт высотки. «Ненавижу вертолеты». «А кто их любит?» — выдохнул кот и начал истерично облизывать бока. «Самый дерганный вид транспорта! Военные и полярники», — Ириска показала большой палец, — «ну просто обожают». Спустившись вниз, мы направились к небольшому домику, который издалека можно было принять за типичный двухэтажный коттедж. Правда, он сильно выделялся на фоне элитных высоток, которые могучей стеной окружали прекрасный пруд. «Говорят, из этого водоема каждый год достают по сотни трупов», — усмехнулся кот. «Ой, да чего ты чешешь?» — возмутилась Ириска. «Тут культурное и историческое место Москвы». «Ну-ну, Аннушка уже пролила маслом «Бу-у-у-у!» — засмеялся сгусток меховой тьмы. «Тоже мне!» — «Бегемот!» — хмыкнула горничная. «Эй, ненавижу, когда меня так называют!» Распушившись, кот бочком пошел на ириску и цапнул ее залакированную туфельку. «Это Джиммичу, придурок!» Горничная рявкнула так, что с многочисленных деревьев взлетели птицы, а несколько ребят, дающих интервью странному пареньку, разбежались в разные стороны. «Понтореска!» Гордо задрав хвост, кот подошел к небольшому окошку и запрыгнул на миниатюрный подоконник. «Василич, отворяй ворота, приехала суета!» За окошком послышалось копошение, и спустя мгновение на улицу выскочил дед с двустволкой. «Ах ты ж, говна, мохнатого кусок!» — зарычал неожиданный персонаж в ватнике. «Как посмел явить сюда свои меха!» «Ой, госпожа фон Бетховен, господин Асокин, простите!» «Васильич, ну ты чего, как не родной? усмехнулся кот, вертясь на подоконнике. «Думал, мы с тобой больше не увидимся? А можете убрать ружье?» — поинтересовался я. «Да там патроны с солью. Не переживайте, Федор Александрович!» — как ни в чем не бывало, ответил Васильич. «Ты глухой?» — голубика на дикой скорости отобрала ружье и, разрядив, разобрала на две части. «Будешь еще своей пуколкой размахивать перед хозяином?» «А, госпожа Голубева, вы так выросли!» — обрадовался дед. «Я вас и не признал». «Вот ведь, подлиза старая, ты хозяина должен с хлебом с солью встречать, а не с ружьем, понял?» «Агни, спокойно, давай без грубости». Я поспешил успокоить разбушевавшуюся супергероиню. Та лишь театрально фыркнула и, отбросив части ружья, спряталась за меня. «Простите старого». «Этот кот мне в свое время всю плешь проел. Вот я и обозлился. Сперва думал мерещица. Думал, он уж помер давно, а нет. Стоит на подоконнике голубем, кружится. Хвостище задымает». Поправив старый ватник, Васильич внимательно всех оглядел. «Но кто старое помянет, тому и глаз вон. Вы...» «Какими судьбами, господа и дамы?» «За машинками», — ответила Ириска и показала документ о моем вступлении в наследство. — Да, Иннокентий бы очень обрадовался, узнай он, что его сокровища достались именно вам, Федор Александрович. Из искреннего подлизунства наврал Васильч и, вытащив пульт, нажал на кнопку. Огромные жалюзи тут же отползли вверх, открыв для нас проход внутрь. Все в целости и сохранности. К вам подъедет автовоз? — Нет, пока заберем пару штук. — За остальными вернемся позже. Вы тут до какого года? «Инокентий дал мне сто тысяч в четырнадцатом году, так что я тут до смерти», — радостно ответил старик. «Не знаю, когда меня уже Бог к себе призовет». «Да скоро уже, не переживай», — ответил кот и нагло уселся на сапоги Василича. Тот, конечно, разозлился, но виду не подал. «Вот еще десять. Я отсчитал две купюры и вручил старику, и риска даст мой номер». Как только разберемся с машинами, дам еще десятку, так сказать, в благодарность. Да не надо мне, ваша светлость, я еще те сто тысяч не потратил. Лежит в банке, процентики капают. А мне что, много и не надо? Жена почила давно, сын от меня отвернулся, сказал, что Иннокентий убийца, и говнюк. Мол, на таких работать нельзя. А я-то как? Как от хозяина своего отвернусь? В общем, Максимка в Сочи укатил. Мы не общаемся. Так что деньги мне тратить некуда. Ем я мало, а на чекушку по субботам всегда денег найду. — Сменщик есть? — поинтересовался я. — Да, но он сейчас спит. — Рекс, он у нас немец чистокровный, врагов за милю чует. — Ага, понятно. Я вложил две купюры в карман ватника. На всякий случай, Василич. Дают — бери. Жизнь — штука непредсказуемая. «Спасибо, ваша светлость, за щедрость. Не за что. Мы зашли в темное помещение, сразу видно, кто комплексовал из-за номера два в семье. Во-первых, все было отделано шикарными металлическими конструкциями. А сколько в гараже декора! Да если бы мне не сказали истинное предназначение этого помещения, то я бы подумал, что мы пришли в музей. Вазы, украшения, непонятные блестящие штуки. Стоп, а это что?» Средневековые доспехи, которые держат хромированную выхлопную систему вместо копья? Нет, ну это перебор. А еще под потолком можно было увидеть серебристую арку с буквой «О» посередине. Красиво, но слишком вычурно. Во-вторых, машин оказалось больше, чем в списке. Может быть, друзья Кеши определили сюда свои повозки на временное хранилище. В любом случае, мне пока не до этого. Мы пришли за транспортом, а не решать вопросы с продажей авто. «Дорогие леди!» — кот сдернул чехол с фиолетового седана. «Это бронированная красотка ваша!» «Мазератти, какая красота!» — обрадовалась Ириска. «Ну погоди, мальчишки всегда выбирают себе самые лучшие игрушки!» — хмыкнула голубика. «Показывай, Махнач, что выбрал ты!» «Ой, да так, ничего особенного!» — кот подбежал к следующему автомобилю накрытому брезентовым чехлом. «Всего лишь Астон Мартин, Джеймса Бонда». «Ах ты, пушистый мерзавец!» — фыркнула Агни. «Я так и знала, что нам попадется посредственная четырехдверка, а вам — дорогущее купе. Вот такие автомобили можно было назвать произведением искусства. Тут виден стиль и дизайн. Эх, искри до такого еще расти и расти. Красиво. А оно заведется?» поинтересовался я. «Кеша никогда не хранил тачки на сухую. У него всегда могло появиться спонтанное желание пожогать на патриках». Семен принял человеческий облик и открыл мощную дверь. «Поехали, иначе вечеринка начнется без нас». Несмотря на почтенный возраст, внутри Астона было комфортно. Он, как и кабан, выглядел дорого и роскошно. «Эх, была бы тут дымовая завеса и пулеметы из фар!» как в фильме. Цены бы ему не было. Семен повернул ключ, и благородный англичанин тут же зарычал. Девчонки не отставали, и риска уже вовсю газовала. «Так, граждане, только давайте без гонок по Москве, ладно?» — попросил я. «Нет, какие гонки, брат?» — злорадно усмехнулся фамильяр. «Так, слегка прогреем старушку перед платной трассой». Глаза и риски горели. Она уже задорно смотрела на нас всем своим видом, говоря «Ну, держитесь!» «Ох уж эти веселые люди со своим неугасающим детством в пятой точке!» Профессор Князев никогда не считал себя верующим человеком. Для него само понятие Бога было чуждо, ведь наука в любом случае все объяснит. Должна объяснить. Но каждому человеку порой нужна вера в чудо. Особенно, когда очень долго сидишь в запертом помещении в ожидании своей неминуемой гибели. А вариантов умереть была масса. От отравления консервами с нарушенными условиями хранения до спонтанного желания выйти на территорию комплекса и получить 9 грамм свинца от злобных роботов. В дни своего одинокого отчаяния Георгий Викторович начал размышлять «А почему так вышло?» Ведь у любого события есть причина, наверняка и у внезапного заточения Князева она тоже присутствовала. Иначе быть не могло. Но сколько бы старый ученый не гадал, сколько бы не пытался высчитать взаимосвязь, все говорило о том, что это произошло случайно. Просто не повезло. А это, ну, никак не хотело поддаваться привычной для Князева математике. Теория вероятностей, да, конечно, даже если считать по ней, то попадание на арес с последующим внезапным заключением и не менее чудесным освобождением – самое что ни на есть флюктуация. То есть наименее вероятный вариант развития событий. Такого не бывает в реальной жизни. И вот тут Георгий Викторович наконец-то прозрел. Арес стал для него настоящим чистилищем, местом, где душа проходит истинное раскаяние за свои грехи. А за плечами Князева их накопилось немало, наоборот, даже слишком много. О, сколько невинных душ он загубил в свое время, потому что был искренне уверен, наука важнее всего. Она стоит на первом месте, иного не дано, и все те жертвы, принесенные на алтарь науки, в итоге спасут миллиарды жизней. Разве это недостойный вклад в будущее? Может быть. Только вот Георгий Викторович не учел, что за все в этой жизни нужно платить. Он стоял на коленях, молился Богу, в Которого до сего момента никогда не верил, плакал горькими слезами. Спрашивал у толстых стен, есть ли шанс, но ответ увидел только недавно. А Сокин каким бы дьяволом себя не выставлял, настоящий ангел-хранитель, и именно он пришел, чтобы дать князеву второй шанс. Шанс на искупление, шанс доказать, что еще не все потеряно, и старый ученый сможет принести людям пользу. Сперва он хотел решить вопрос с Соней, младшей дочкой Мерлина. Георгий Викторович буквально поклялся самому себе, что обязательно спасет девчонку любой ценой. «А теперь?» «Будет немного больно, но это необходимо», — строго произнес Князев, проверив шприц. «А вы уже когда-нибудь такое делали, доктор?» Испуганно вздохнув, спросил привязанный цепями к койке корней. «Еще нет, но когда-то же надо начинать верно», — улыбнулся Георгий Викторович. И ввел иглу в вену парнишки. Это серьезный мышечный релаксант. Он необходим, чтобы максимально безопасно сделать влог для твоего тела. Влог? Это еще что? Внутривенное лазерное очищение крови. Я настоял, чтобы к нам поставили хотя бы один аппарат. Очень повезло, что Артов был крайне щепетилен. И хорошо законсервировал установку. Я уже все проверил. Она до сих пор в отличном состоянии. А? Это больно? Нет, для обычных людей совсем безобидно. Но вот с дрянью, которую ты себе вколол, это может только усугубить ситуацию. Звучит так себе. «Да ну! Брось ты это бесполезное нытье! Между прочим, тебе очень повезло, что у нас одна из мощнейших лазерных установок. По крайней мере, была на момент девяносто первого года. В общем, не переживай. Если начнешь превращаться, вон то титановое сверло, обработанное зачарованной керамикой, тебя утихомирит. Вы умеете успокаивать». «Еще бы! Просто ты зря называешь меня доктором!» Георгий Викторович подкатил койку с корнеем к огромной лазерной установке. Но это слишком поздно, боятся. Либо мы даем тебе шанс, либо сверло третьего не дано. Я сам сделал свой жизненный выбор, вздохнул Корней. И на кой черт повелся на синего? Еще и цезарь, который корчил из себя друга. Соловьем пел, как здорово быть вором. Мы же грабим не людей, а государство. Бесплатный сыр, друг мой, только в мышеловке. Князев начал прикреплять провода к парнишке. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше будет. Тут вот в чем дело. Современную молодежь учат, что нужно жить для себя. Что уже не надо, как в советские годы, днями и ночами пропадать на работе. Закончились времена перестройки. Но молодежь интерпретирует это неправильно. Они думают, что им все обязаны. Что они могут получить ресурсы просто так. Новое поколение исказило само понятие «жить для себя» и теперь требует условной халявы. Сам же понимаешь, что без труда не выловите рыбки из пруда, нужно искать себя. Искать то, чем ты хочешь заниматься, и приносить пользу окружающему миру, но при этом не забывать про свою жизнь. Понимаешь, во всем важна гармония и золотая середина. Теперь понимаю, а толку-то? Я не говорил, что шансы на успех нулевые. Я говорил, что они очень маленькие, а так, если нам повезет, ну, присядешь на шесть лет, будешь хорошо себя вести, через четыре отпустят по УДО. Я считаю, что это хорошая расплата за грехи. Ты только не ведись на тамошние разговорчики. Народ на зоне специфический. В плане... В плане, что они там не всегда исправляются. У нас хоть и исправительная система. Но на самом деле она просто наказывает. Для обычного человека это в большинстве своем все, конец. Но самое плохое в том, что многим нравится. Для них это свое общество, понимаешь? Как в джентльменах удачи. Украл, выпил, в тюрьму, романтика. Никогда не задумывался об этом в таком ключе. Ладно, потом, надеюсь, еще хватит времени все обдумать. Готов. Князев надвинул на глаза защитные очки для газовой сварки. «Готов!» — уверенно ответил Корней и зажмурил глаза. «С Богом!» — выдохнул Георгий Викторович и щелкнул рубильником. Аппарат загудел, ярко-красный свет мгновенно осветил все вокруг. «Показания в норме, увеличиваю мощность!» «Супер!» — прокряхтел Корней. Пульс резко подскочил, тело грабителя начало потряхивать. «Держись, осталось всего ничего. Я стараюсь, стараюсь. Продолжайте!» Когда свет стал настолько ярким, что даже сквозь темные очки приходилось немного щуриться, Корней выгнулся и начал жадно глотать воздух. От его кожи пошел пар, пульс улетел далеко за критические отметки, и теперь его сердце больше напоминало поршень внутри двигателя спортивного автомобиля. «Еще бы чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Все, вырубаю!» — прокричал Князев и хотел выключить аппарат. Но свет в помещении моргнул, а затем весь арест на долю секунды погрузился во мрак. Когда лампы дневного света снова с треском включились, Георгий Викторович с ужасом обнаружил, что тело парнишки обмякло в койке. Из его рта вытекала пена, а руки и ноги до сих пор потряхивало. Пульс превратился в полоску. Тонкую. Безжизненную. Вот он, истинный автограф госпожи смерти. «Нет, нет, нет, мы так просто тебя не отпустим!» Вытащив шприц с фиолетовой жидкостью, Георгий Викторович аккуратно вколол содержимое в вену корнея. Но пульс продолжал оставаться ровной нитью. «Нос, поехали!» Непрямой массаж сердца был единственным способом хоть как-то запустить погасший мотор и прокрутить через него живительный антидот. «Давай, ну!» — Князев начинал злиться. Но не на парнишку, которого обманули злые бандиты, а в первую очередь на себя. Неужели он ошибся? Неужели это не второй шанс? Но полоска едва заметно колыхнулась. Затем еще раз. «Вот, возвращайся. Я знал, что ты попал ко мне не просто так. Иди на голос! Слушай меня, я здесь!» Пульс практически полностью восстановился. Корней широко распахнул глаза и начал вдыхать воздух. «Ай, как больно!» «Понимаю, мы нехило повысили твою температуру». С облегчением выдохнув, заключил Георгий Викторович и похлопал парня по плечу. Аппарату, как мне кажется, хана. «Но зато ты теперь в безопасности» мы уверены?» «Ну, если хочешь, давай убедимся!» Князев вытащил из кармана докторского халата индикатор крови и взял анализ из пальца Корнея. «Так, красный, все хорошо, в зомби ты не превратишься!» «Это радует!» — с облегчением выдохнул парнишка. «Не радует только то, что...» «Ребят, мы так и не спасли. К сожалению, шанс выпадает не всем. Считай, тебе повезло. Если бы я не додумался ввести антидот после прогрева крови, черт знает, что бы из всего этого вышло. Вы же усовершенствуете свой препарат для других. Придется. Если у твоих друзей налажено производство, то значит, есть очень большая вероятность, что они смогут сделать армию из неконтролируемых мутантов». «За очень короткий промежуток времени, поэтому, как закончу со второй партией сыворотки для спасения одной очень милой девочки, сразу же примусь за антидот, не переживай, я закончу быстро». Георгий Викторович в зал вкатился и Исаак и врезался в стену. «Что такое, друг?» Георгий Викторович Искин перевел жуткие глаза в сторону ученого. Сигнатуры сходят с ума. Из-за лютого скачка напряжения в комплексе начался хаос. Ничего страшного. Главное, чтобы незабудка не сошла с ума. С ней все в порядке. Но, боюсь, у нас проблема посерьезнее. Обрадуй. Дверь открылась. Вот дерьмо, ужаснулся Георгий Викторович. Срочно вводи комплекс в режим чрезвычайного положения. Зови всех солдат. Активируй незабудку. «А если оно уже в комплексе?» «Тогда жить нам осталось очень недолго!»